Часть 3. Глава 36. Вторник. Из-за слёз я почти ничего не видела. Как я могла быть такой наивной? Он был хищником, а я его добычей. И я по своей воле попала в эту ловушку. Его роскошное тело и витиеватые речи притупили мою бдительность. Я споткнулась и упала на пол в кухне. Каждая частичка моего тела хотела остаться лежать на этом полу. Я чувствовала страшную слабость. Грусть того, что я сделала, давил мне на плечи. Я была любовницей. «Чёрт!» — вслух сказала я. Я вытерла глаза и поднялась с пола. Мне нужно было выбраться. Я не хотела слушать его объяснение. Чувство вины будет всё время преследовать меня. И неважно, что я ничего не знала. Как ни крути, я спала с женатым мужчиной. Я пыталась задать ему вопросы, но он уходил от прямых ответов. Он был манипулятором и ублюдком. Я подбежала к лифту и нажала на светящуюся кнопку вызова. Чёрт, ну быстрее! Я ударила по кнопке кулаком, лифт звякнул, и двери открылись. Я вошла в кабину и нажала на первую попавшуюся кнопку. Сердце бешено колотилось в груди. Двери медленно закрылись. Слава богу. Я прижалась спиной к противоположной стене лифта и медленно сползла на пол. Я не просто спала с мужчиной старше меня. Я не просто спала со своим профессором. Я спала с женатым мужчиной. И кем я после этого была? Это была не я. Я совсем не такая. Я закрыла лицо руками и расплакалась. Я чувствовала себя так, словно у меня разорвалось сердце. Правда, состояла в том, что я не просто спала с ним. Я любила его. Лифт снова звякнул, и я выпала из него, приземлившись на спину. Я совсем забыла, что стена, к которой я прислонялась, была тоже дверью. Чёрт! Я потянула полы футболки вниз, прикрывая свою задницу. Перед моими глазами был мужской живот. «Мисс, вы в порядке?» Он взял меня за плечи и помог подняться. «Всё в порядке, всё хорошо». Моё лицо было пунцовым, я стёрла слёзы со щёк. Я стояла полуголая в вестибюле престижного дома профессора Хантера. Мужчина, который помог мне подняться, уставился на мои ноги. На нём были шорты и мокрая от пота футболка. Он, должно быть, занимался спортом. Возможно, в тренажёрном зале где-нибудь, прямо в здании. Я снова потянула края футболки вниз. Нет, это не могло происходить на его «Вы уверены, что с вами всё в порядке?» Казалось, он с трудом сдерживает смех. «Да, спасибо». Я шагнула назад в кабину лифта. «Пожалуйста, не заходи в лифт». Но мужчина вошёл в кабину и встал рядом со мной. «Вот дерьмо». «Я подозреваю, что вы не собирались выходить в вестибюле», — сказал он. Он перестал пялиться на мои ноги и смотрел прямо перед собой. «Куда вы направлялись?» «На парковку на третий этаж». Мужчина нажал кнопку. Его губы были плотно сжаты, а в уголках глаз появились маленькие морщинки от сдерживаемого смеха. «Утро не задалось?» «И не говорите». Я отвернулась. Всё это было так неловко, такой стыд. Я никогда в жизни не попадала в более унизительное положение. «Полагаю, что дальше дела пойдут лучше». «Бог мой, надеюсь». Я протиснулась в двери раньше, чем они полностью открылись, и побежала со всех ног. Цементный пол на парковке оказался ледяным, а я была босая. Я обхватила себя руками и подбежала к кабриолету профессора Хантера. К счастью, моя сумка всё ещё лежала на пассажирском сидении. Я достала солнечные очки и надела их, а если мне повезёт, никто не увидит, как я возвращаюсь в общежитие. Полотенце лежало на дне сумки, смятые, влажные и холодные. Я вздохнула, потом схватила сумку и накинула её на плечо. Я осмотрелась по сторонам в поисках лестницы и побежала к ней. Профессор Хантер, наверное, уже заметил моё отсутствие. Будет ли он искать меня? И вообще догадается ли, что что-то пошло не так? Я быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Утро было холодным, словно в одночасье наступила осень. «Если бы я вышла на Мейн-стрит...» Я легко нашла бы дорогу домой, но мне не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел меня одетый в одну лишь мужскую футболку. Мои зубы стучали, когда я переходила улицу. Я шла по тротуару, стараясь выглядеть как можно незаметней. Здесь повсюду жили люди, респектабельные семьи, которые, должно быть, только просыпались. «Пожалуйста, пусть я стану невидимой!» Я ускорила шаг и свернула на другую улицу. Мой телефон звякнул. Я достала его из сумки увидела сообщение от профессора Хантера. «Я подвёз бы тебя домой. Было бы очень безответственно с моей стороны уговаривать тебя пропустить целых две пары. Безответственно было уговаривать меня заняться сексом, будучи женатым. Напыщенный ублюдок!» Я сунула телефон назад в сумку. Мимо меня проехала машина и посигналила мне. «Ты издеваешься надо мной? Отвали!» Я побежала. Мне было наплевать, видит ли меня кто-нибудь. Я хотела лишь одного — оказаться в безопасности в своей комнате. За одним из домов впереди виднелась маленькая парковка у моего общежития. Я огляделась по сторонам и убедилась, что никого нет поблизости. И я побежала через чей-то двор. Земля была влажной, я старалась игнорировать чавкающий звук, с которым мои ноги хлюпали по грязи. Во дворе никого не было, но по периметру росли густые кусты. Чёрт! Я раздвинула ветки, продираясь через них. Маленькие шипы впивались в мою кожу, но я сдерживала крик. Выбравшись из кустов, я обнаружила, что футболка порвалась, руки и ноги покрыты царапинами, а ступни и лодыжки испачканы грязью. Но моё общежитие было прямо передо мной, и вокруг царила тишина. К счастью, в такую рань студенты не встают. Я бегом пересекла парковку и поднялась по ступенькам, ведущим к входной двери. Быстро достав свой кошелёк, я вытащила карточку и прижала её к считывателю. Знакомый щелчок чуть не заставил меня расплакаться. Я открыла дверь и влетела в здание. Взбежав по лестнице, я оказалась у двери моей комнаты. Запыхавшись, я открыла дверь на цыпочках вошла внутрь. Меня встретила тихое сопение милисы. Господи, благодарю тебя. Наконец-то мне хоть в чём-то повезло. Я взяла свои туалетные принадлежности и направилась в душ. Мне нужно было стереть с себя запах профессора Хантера. Я закрыла дверь душевой кабинки, сняла порванную футболку профессора Хантера и задёрнула занавески. От воды царапины на ногах и руках защипало. Стопы тоже были в и болели, но я не чувствовала боли. Только стыд из-за того, что я сделала. То странное напряжение в груди вернулось. Почему я влюбилась в такого мерзавца? Я схватила мыло и начала намыливаться. Я тёрла своё тело изо всех сил и снова начала плакать. Я подставила лицо под воду, которая смывала мои слёзы. Обмотавшись полотенцем, я вышла из душевой кабинки, не думая о нём. Я почистила зубы и расчесала волосы. В комнате я надела джинсы, футболку и лёгкую куртку. Мой телефон звякнул. Я немного поколебалась, прежде чем достать его из сумки. Потом провела пальцем по экрану и увидела ещё одно сообщение от профессора Хантера. «Ты без проблем добралась до своего общежития. Ты оставила у меня всю свою одежду». Он, должно быть, догадался, что что-то не так. Очень хорошо. Мне нечего сказать ему. Сам всё поймёт. Пусть идёт к чёрту.